Анна и Сергей Литвиновы. Почтовый голубь мертв. Валентина. Мужчины-слабаки. Все, что могут, сто раз отжаться от пола, защитить от хулиганов, дарить орхидеи, посвящать поэмы, клясться бросить к твоим ногам весь мир. Но в реальности всю жизнь колотятся за нищенскую зарплату и почитают за счастье раз в год выехать в отпуск на бюджетное Азовское море. Живописать прекрасное будущее джентльмены всегда готовы. Но едва переходишь к деталям, сразу начинается «Нет, слишком большой риск, обидно погубить жизнь и прочее муть». А я в 10 лет наспор прошла над обрывом по обычной доске. На горную реку, что бурлила в 30 метрах внизу, даже не взглянула. И сейчас тем более не хочу безопасной и тоскливой офисной жизни с 9 до 6. Пуля устранит препятствие за долю секунды. Есть десятки ядов, что не оставляют следов и не видны на вскрытие. Придуманы сотни несчастных случаев, которые на самом деле убийства. Любой миллионер обязательно рисковал, а каждый миллиардер убивал, только тщательно это скрывает. Чем я хуже них? Римма Мой начальник, Павел Синичкин, обожает, когда им восхищаются добрых слов не жаль, и я рассыпаюсь в комплиментах шефу каждый рабочий день. Накануне зарплаты, разумеется, чуть усерднее. О недостатках молчу. Хотя для себя давно решила. Паша по жизни скорее доктор Ватсон, чем Шерлок Холмс. И диван в кабинете поставил якобы для дедуктивных размышлений, однако после обеда на нем частенько дремлет. А еще... Он красив, смел и мускулист. Наше агентство существует давно, но сотрудников до сих пор только двое. Синичкин владелец, директор и главный, плюс я, формальная секретарша, но на самом деле очень даже компетентный заместитель. Если кто начнет вам болтать, что между мачо-мужчиной и его красоткой-коллегой женского пола, это я, скромно так о себе, Бывает дружба, не верьте. Мы с Синичкиным, конечно, не удержались. Съездили вместе за границу, потом попробовали пожить вместе. Но детективной семьи или даже просто пары из нас не вышло. Зато мы смогли после почти года полного разлада вернуться к чисто деловым отношениям. Ну, почти деловым. Сама не понимая, что происходит. Я вроде и не люблю, и больше не хочу его, однако пассии босса меня чрезвычайно бесят. Поэтому Синичкин благоразумно, когда мы вместе на работе, с ними даже по телефону не беседует. Раньше, когда Паша уходил в отпуск, контору мы закрывали. Иногда удавалось у арендодателя скидку выбить за то, что места на парковке не занимаем, посетители не ходят, пол не топчут. Но в этом году шеф выдал: "Рима, на август ничего не планируй". Я скривилась. Последний месяц лета, годами наблюдений подмечено, тухлый абсолютно. Только бабульки приходят на предмет поиска беглых котов или прочих домашних питомцев. А Паша небрежно продолжил: "Я второго улечу в Ниццу". И с кем это ты летишь? не удержалась я. Один, — поспешно заверил Синичкин, — совсем один. Какую девушку нынче заманишь на скромную яхту? А сьют на круизном лайнере я предложить не могу. И немедленно сменил тон на бархатный. Но не о том речь. Тебе давно пора, наконец, раскрыть какое-нибудь дело самостоятельно. Поднялся из фирменного кожаного кресла. Предложил. Сядь, попробуй, очень приятное чувство. Когда начальник отсутствовал, я регулярно захватывала его кабинет. Паша о всем разумеется, не ведал. Поэтому пришлось притворяться, благоговейно обойти стол, осторожно опуститься на краешек кресла и жалобным тоном произнести дежурную фразу из своего арсенала. «Паша, да я в жизни сама не справлюсь!» Он царственно отмахнулся. "Рима, брось!» В базах данных ты шаришь быстрее меня, со свидетелями работать умеешь. Если вдруг дело стоящее, олигарх миллионный гонорар предложит, прилечу тебе на подмогу. А собачек пропавших искать — дело нехитрое». Я могла поспорить при необходимости прослезиться и в любом случае добиться отпуска в августе, но мне лететь в Ниццу было, увы, не с кем. «Да и приятно будет, наконец, посидеть в начальственном кресле на абсолютно законных основаниях». Паша весь июль выносил мозг наставлениями, поучениями и предостережениями. «Когда шеф, наконец, отбыл, пару дней я не понимала, скучаю я без него или наслаждаюсь. Скачала на компьютер кучу новых пассианцев, забила верхний ящик стола шоколадками» и даже в трубку телефона вместо «Детективное агентство, чем я могу вам помочь?» говорила просто «Алло!». Синичкин на рабочий телефон все равно не звонил. Зачем, если можно абсолютно бесплатно рассылать указания через мессенджер? Москву накрыли лень и жара. Делом века, да и просто делом даже не пахло. Телефон почти всегда молчал. Только рекламные агенты одолевали, а однажды позвонила старушка, потеряла очки. Предложила сумасшедший гонорар, целую тысячу рублей. Но выехать к ней домой на объект я не успела. Бабуленция ликующе выкрикнула. «Так вот, ведь они прямо перед моим носом лежат!» И пообещала. «Я вам теперь всегда звонить буду, когда их опять потеряю. «Жду с нетерпением», — отозвалась я безо всякого сарказма. Бесконечные игральные карты на экране компьютера успели мне надоесть, и я даже стала подумывать, не помыть ли от скуки в офисе окна. Уборка, хотя и входила в стоимость аренды, исполнялась в умирающем НИИ, где мы снимали офис, чрезвычайно халатно. Уже и шкаф открыла, где висел уродливый синий халат, когда услышала — По коридору нервно цокают каблучки. А дальше дверь в секретарский предбанник распахнулась, и в приемную врвалась девица. Восемнадцать от силы. Тощая, встрепанная, причем волосы ярко-красные. Веснушки — лицо лошадиное. Бриджи в индийском стиле — на майке надпись. «Когда проснусь, тогда и утро». В ноздре — колечко, на щиколотке — татуировка — японский иероглиф настоящий амфаунто рибля я в ее годы хотя и куда красивее была робела должностных лиц побаивалась но это уверенно проследовало через приемную плюхнулась в гостевое кресло в пашином то есть в моем кабинете произнесла скептически а вы точно сыщик мне конечно до солидного вида далеко хотя бы потому что прилагаю все силы, чтобы выглядеть на 25 максимум. Да и оделась ввиду жары в пляжные шорты и топик. Зато в шортах большой карман. Как я вынула из него мобильник, наклонилась на секунду под стол и быстро сделала фото, гостья даже не заметила. И на то, что в компьютер запрос вбиваю, тоже внимания не обратила. Я вперила в девушку строгий взгляд и спросила. «Что вы имеете в виду под желанием?» «В смысле?» «Иероглиф. На вашей правой ноге. Что конкретно вы желаете?» Нахалка слегка смутилась. «Знаете японский?» «Детектив обязан быть разносторонне развит», — назидательно молвила я. «Я о своих желаниях кому попало не рассказываю», — буркнула гостья. Но спеси сразу поубавилась протянула через стол, потную ладошку представилась. «Вика, можно на «ты»?» «Римма, можно без отчества». «Чем могу помочь?» — заботливо произнесла я. Девушка взглянула с сомнением на мои идеально акриловые, немалой длины ногти и выпалила. «Жених мой пропал!» Я еле удержалась, чтобы горестно не вздохнуть. Богатая оперативная практика научила. Искать сбежавших песиков в миллион раз легче, чем парней, которые решили кинуть. А жизненный опыт подсказывал, девиц с красными волосами и колечками в носу бросают довольно часто. Но не выгонять ведь первого за три дня клиента. И я смиренно произнесла. «Расскажи все детально. С какого момента? С самого начала» как зовут жениха, чем он занимается, где и когда познакомились. «Чисто ментовский подход», — укорила Вика. «Тут каждая секунда на счету, а вы с глупостями. Кого волнует, сколько мы знакомы. Главное, что мы помолвлены, а через неделю собирались заявления в ЗАГС подавать». Стало чуть интереснее. «И давно вы помолвлены?» «С позавчера. В ресторан ходили. Мишка мне кольцо подарил» посетительница продемонстрировала тонюсенькую и, несомненно, дешевую золотую полосочку с крошечным рубином. А со вчерашнего дня у нас путевка в дом отдыха, в Кротово на неделю, еще весной оплатили. Я изо всех сил старалась, как учил Синичкин, наблюдать и анализировать. Говор московский, но не слишком рафинированный, чтением вслух Тургенева И лекториям в Пушкинском музее ребенка, похоже, не терзали. Ногти обгрызаны. Однако Бриджи пусть похожи на мешок, но от Роберта ковали. Родители платят или сама зарабатывает? Ладно, походу выясним. Слух я уточнила. То есть еще весной планировали помолвку? Ну да. Мишенька обстоятельный. У него все на годы вперед расписано. С уважением произнесла Вика и уточнила. «К тому же в доме отдыха скидки большие предлагали за раннюю предоплату». «Хорошо, давай дальше по существу дела», — кивнула я. Гостья послушалась. «Заезд там с двенадцати, езды часа два, так что мы в десять выехали». «Откуда?» «От Мишки. Он на Красногвардейской квартиру снимает». А в половине одиннадцатого мне маман звонит, говорит, что билет на Мансерат кабалье достала, в Партер бесплатно. «А кто у тебя мама?» — удивилась я. Посетительница чуть смутилась. «В общественном питании работает, на руководящей должности, она такая, типа энерджайзер, все успевает». То аэробика, то с префектурой воюет насчет лавочек или чтобы деревья во дворе не пилили. В активном гражданине вечно пасется. Вот и получила награду за сознательность. Билет в кремлевский дворец выделили. «На мансират — переспросила я. «Ничего себе!» Так она каждый день в этом гражданине голосует. И с мэром в личной переписке с нескрываемым раздражением произнесла дочь. В общем, звонит мне, безумно радостная, и велит все бросать и собираться в Кремль. Я хотела уговорить, чтобы сама пошла, а она в слезы. «Я так старалась! Это ведь твоя любимая певица!» Ну, Мишка мне шепчет, «Не спорь, сходи!» И мы решили, я останусь в Москве, а он поедет. «Куда?» Девица посмотрела удивленно. «Как куда? В дом отдыха! У нас ведь оплачено!» «Сутки четыре тысячи стоят. Чего пропадать?» «Я обещала завтра, то есть сегодня, мне электричке добраться. Ну и вот, приехала, а его нету». По усыпанной веснушками щеке покатилась слезинка. «Теперь очень подробно, фактически поминутно. Я приняла вид умудренного жизни опера. Во сколько вы приехали?» Девица вдруг испугалась. «Мы вообще договорились, что я после перерыва приеду, но я прямо с утра сорвалась, на электричке в девять ноль три». «Решили проверить?» — Понимающе улыбнулась я. «Да вы что?» — обиделась Вика. «Я Мишеньке доверяю, просто он уже вчера вечером мне на звонки перестал отвечать». «С какого времени?» «Ну, я ему без десяти семь селфи послала из дворца на фоне Кремля» шампусиком, он в ответ смайлик и поцелуй. А позвонила в антракте, телефон выключен, и все, с тех пор я его раз сто набирала, никакая кабалье не в радость. «Именно выключен телефон?» — уточнила я. «Гудки не проходят?» «Да», — досадливо отозвалась невеста. «Робот этот мерзкий отвечает. Я концерт все-таки отсидела». Думала, может, он в столовой или гуляет, или просто связь в Кротова плохая. Но когда домой приехала, реально начала психовать. «Во сколько вы вернулись?» «В начале двенадцатого. На метро пришлось. Таксисты у Кремля бешеных денег ломят. А через приложение я не могла, телефон сдох». «Вы поехали к Михаилу или к родителям?» — уточнила я. «К родакам». Мне одной на съемной хате как-то некомфортно». Почему-то смутилась и поспешно продолжила. «Так вот, дома я, аппарат в розетку, снова звонить, опять вне зоны. Тут еще маман. Я ей про то, что Миша пропал, а она во что мансерат одета была. Мы поругались. Я в полицию позвонила, но меня послали. Не родственницы, говорят». Будто Мишкины родители из Омска могут заявление подать, что он пропал. «Но вы им позвонили?» — спросила я. «Хотя бы предупредить?» Девица покраснела. «Хотела. Но маман все под дверью подслушала, ворвалась. Не смей, говорить людей пугать. Может, он телефон потерял. Я тогда стала машину просить, чтобы прямо сейчас в Кротово маман тоже не дает». Шампанским от меня, видите ли, пахнет, и сама вести отказалась. — Как она относится к вашему жениху? — Без восторгов, — пожала плечами девица. а В раздражении пристукнула ногой. — Но вообще это не важно. — Хорошо, — покорно кивнула я. — Значит, сегодня вы приехали в дом отдыха. Во сколько? И куда первым делом пошли? — Приехала часов в одиннадцать. И сразу на ресепшн, куда еще? Я же ни корпуса не знала, ни номера. Вообще уже тряслась, что Мишка туда не доехал, в аварию попал или мало ли. Но там такая нормальная тетка оказалась. Посмотрела по компу. В 15.40 он зарегистрировался и ключи получил. А я? Я ведь понимала, чувствовала. В комнате его нет. Реветь начала. Тогда эта тетенька дала мне салфетку и сама пошла со мной. Отперла дверь. Ну и... Посетительница снова всхлипнула. Уронила на стол голову, начала рыдать. «Соленая вода для полировки хуже кофе», — заволновалась я. И строго произнесла. «Давайте без истерик. Что вы обнаружили?» «Пустота», — трагически ответила Вика. «А вещи?» «Сумка в прихожей стоит». Одежда на кровать свалена, в ванной ничего, только полотенце ручное смято. Похоже, не ночевал. «Мы стали выяснять», — убитым голосом произнесла посетительница. Горничная его на этаже вроде видела, но еще до ужина, а в столовой он уже не появился. Откуда это известно? Мишка должен был карточку гостя показать, и постоянный столик получить. Но администратор твердо сказала, «Михаила Дивина она не рассаживала, и все, больше никто ничего не знает». «А видеокамеры там есть?» «Без понятия!» Горестно взвыла моя клиентка. «Но это такой дом отдыха, старого типа, на КПП дед с Кросфордом, В заборе дырки, от них тропы в лес». Я так думаю, Мишка пошел перед ужином прогуляться, и что-то с ним случилось. Я быстренько открыла на мониторе карту, уточнила. Деревня Кротова, которая в Люберецком районе? Да. Дом отдыха, Дубовая роща. Вы так быстро нашли? Вика порадовала мое самолюбие уважительным взглядом. Я продолжала разглядывать карту. Хотя от Москвы, не слишком далеко, лес вокруг деревни Кротова раскинулся щедро, километров на десять квадратных. Но если кругом протоптаны тропы, болтаются отдыхающие, можно ли там потеряться? Хотя у нас все можно. Я слышала, как один профессор и, между прочим, кандидат биологических наук, заблудился на Лосином острове в двух шагах от Кольцевой и утонул в болоте. «Нам надо проехать на место», — решительно заявила я. «Вы беретесь за мое дело?» — просияла гостья. «Ура!» — подскочила, вдруг пошатнулась, чуть не упала. Я подхватила ее под локоть. «Вика, ты что?» — вздохнула. «Всю ночь не спала, а у меня вегето-сосудистая дистония. Если устаю, башка дико кружится». Однако уверенно добавила. «Но я все равно буду вам помогать!» «Конечно», — кивнула я. «Для начала кофе свари. Мне и себе». Выпроводила Вику в приемную. Сама порылась в пашиной тревожной сумке. Взяла оттуда огромных размеров камуфляжную форму, бинокль, компас, фонарик, баллончик с перцовым газом и таблетку убойного снотворного а резиновые сапоги, если понадобится бродить по лесу, у меня валялись в багажнике. Я упрекаю своего шефа в пижонстве, но сама езжу на мини-купере. «Ничего хуже для следственных действий придумать нельзя», — смеется Синичкин. «Да, транспорт мой приметен, не умеет влезать на бордюры и после дождя способен завязнуть на простейшей грунтовке». Но есть и плюсы. В сочетании с новым светло-песочным цветом волос и акриловыми ногтями я уверенно создаю образ дуры-блондинки. Вика завистливо взглянула на моего красавчика, вздохнула. «Классная тачка!» «А мне, предки, не Санты рано обещали, и то только на девятнадцать лет, и еще почти год ждать». «Тоже нормально». «Да ну», — сморщила нос. Сто пять лошадей, а ку не обгонишь, а я хочу экстремальным вождением заняться. Я в ее годы каталась на старой отцовской Волге пикап, поэтому разговора с купых родителях поддерживать не стала. Вернула его в русло нашего дела. Подробнее о детективной истории, связанной с этой машиной, можно прочесть в рассказе Анны и Сергея Литвиновых Ключ. Сборник Горький инжир. А на чем твой Миша ездит? На Мерседесе, с уважением произнесла девушка. С-класс. И снимает при этом квартиру на Красногвардейской? Ну не на Патриках же снимать, за двести штук. Где живешь, того никто не видит. А на чем приехал партнер по бизнесу, сразу приметит, Вика, похоже, процитировала жениха. Я вбила в навигатор дубовая роща, Люберецкий район и тронулась. Охранник НИИ, где мы с Пашей снимаем помещение по имени Васька, тайно в меня влюбленный, открывать выезд с пульта не стал. Выбежал, лично поднял шлагбаум. Вытянулся в струнку, отдал честь. Обычно получал в ответ улыбку и спасибо, но сегодня я лишь царственно кивнула. Вика забеспокоилась. «А вы крутая! Я не разорюсь вам платить!» С прайс-листом Павел Сергеевич обычно обращался вольно. С богатого кота мог содрать несусветно, но с бедняков иногда даже за расходы не требовал. Если у клиента с деньгами туго или мы дело проваливали. Но девушка, которой родители на день рождения обещали машину, особого снисхождения не заслуживала. Все зависит от того, где мы найдем Михаила. Минимум пятьдесят тысяч, скорее всего, больше. А если вы его не найдете? Тогда три тысячи в день. Сумма ее явно не испугала, и я поспешно добавила. Плюс расходы. Ладно, столько я достану. У родителей чуть не брякнула я, но удержалась. А Вика горестно выдохнула маман мне весь мозг вынесла уверяет мишка просто сбежал, если узнает что я в детективное агентство пошла вообще наверное закопает но вот вы профессионал скажите какой смысл сбегать настолько сложно но я не колебалась если он должен денег люди и куда хитрее варианты придумывают не наш случай «Мишка у меня никогда ничего не брал», — возразила Вика. «Нос не чеши», — посоветовала я. «Верный признак, что врешь. Она покраснела, фыркнула, вцепилась в подлокотники, выпалила. «Ой, ну подумаешь, пару раз с кредитом я ему помогла за машину. У него же бизнес, дело нестабильное, то густо, то пусто. А чем он занимается?» «Овощами». «На рынке торгует». — хихикнула я. — Не смешно, — обиделась Вика. — Оптовые поставки. Картошка из Рязани, гранаты узбекские. В июне черешню из Краснодарского края возили. То есть в офис он каждый день не ходит, как нет у него и самого офиса, — уточнила я. — А смысл помещения держать? Только на аренду расходы. Пожалуй, я начинала понимать Викину маму мы остановились на светофоре я попросила можно мишину фотографию посмотреть думала сейчас начнет листать в мобильнике галерею выбирать лучшую но девушка вытащила кошелек осторожно извлекла из пластикового окошка аккуратный квадратик вот ничего особенного ни кривой ни косой вот и все заслуги сколько ему тридцать два образование есть да Технологический институт окончил в Омске. Вика вдруг всхлипнула. Что вы все вы спрашиваете? Вам тоже нужен на него компромат? Всем хочется, чтобы мы расстались, чтобы я Мишу выгнала. А ты его так сильно любишь? Она ответила очень серьезно. До 8 января это день, когда мы познакомились, я умереть хотела. Ничего впереди ни цели, ни перспектив, а Мишка. Он меня жить научил, дышать, показал, куда стремиться надо. «И куда ты теперь стремишься?» — спросила я. Вика потупилась. «Ну, я пою неплохо». «Музыкалку окончила?» «Нет, но всегда пела в школьном хоре, в конкурсах разных участвовала, в фестивалях, на дне города выступала, в доме ветеранов». Прозебала, короче, на уровне социальных проектов. А Миша научил, на телевидении стремиться надо. Продюсера искать, альбом записывать. И получается? В голос пока не взяли. Но я теперь уроки эстрадного вокала беру и в ресторане раз в неделю пою. Тоже полезный опыт. Не без гордости, ответила она. «Я хотела попросить что-нибудь исполнить прямо сейчас в машине» но даже выключить радио не успела. У Вики голосом Мансерат кабалье запел мобильник. «Мама!» — скривилась она, нажала на прием и с лицом овцы за секунду до забоя произнесла. «Привет!» Громкую связь не включила, но голос у ее собеседницы оказался поставлен ничуть не хуже, чем у дочери-певицы. «Виктория!» «Папе плохо!» Начала с места в карьер родительница. «Я везу его к Виктору Андреевичу». «Ну, хорошо», — вяло отозвалась дочь. Голос возвысился на добрые полоктавы. «Папе совсем плохо. Мне пришлось вызывать перевозку». Вика закатила глаза. «Что ты хочешь от меня, чтобы я тоже подъехала к Виктору Андреевичу?» «Зачем ты мне там?» пронзительно вопросила мать. «Просто будь в курсе, до чего довела отца своими глупостями. Ему ведь совсем нельзя нервничать». «То, что Мишка пропал, это глупости?» В голосе девушки зазвенели слезы. «Это мелочь, о которой ты забудешь через месяц», отрезала женщина. «А отца любой срыв может довести до могилы, и виновата в его гибели будешь ты». «Мамуля», «Не говори красиво», — Вика отключила телефон. С минуту помолчала, потом неохотно буркнула. Папа в первой чеченской участвовал. С тех пор у него с головой иногда... Непорядок. В смысле? В смысле... Бухает он. И от спиртного крыша еще больше едет. А кто такой Виктор Андреевич? Домашний врач наш. Психиатр-нарколог. Я решила слегка поддержать клиентку. Произнесла сочувственно. «Нелегко тебе». Но Вика немедленно кинулась защищать родичей. «Да вообще-то у меня предки нормальные. У мамы просто манера такая. В общепите своем привыкла. А орать не будешь, ложки разворуют и счет не оплатят. А с папой я сама виновата. Могла вчера в Мишкину квартиру поехать, но потащилась домой» вздохнула. Сама на нервах и им скандал устроила. Хотелось ведь, — взглянула жалобно, — чтобы пожалели, поддержали. Но маман мне выдала, что Мишка в доме отдыха себе бабу снял, потому и на звонки не отвечает. А папа начал декламировать, что нельзя плакать из-за ничтожества. Ну, меня и понесло. Все им припомнило, — отмахнулась горестно. А отцу... «Нервничать вообще нельзя, тут маман права». Моя клиентка окончательно расстроилась, отвернулась к окошку, захлюпала носом. Под глазами синие круги, белки покраснели, тот еще видок. Я решила больше не терзать ее расспросами. Задумалась. Итак, Михаила последний раз видели вчера в 15.40, когда он получал ключи. Минули сутки. Заявление в полицию у Вики не приняли. Родителям Дивина ничего не сообщили. Получается, человека никто не ищет, и главное, с чего начать действовать мне? Распрашивать персонал отдыхающих, узнавать, есть ли камеры видеонаблюдения и требовать просмотреть записи, или прочесывать вдвоем с невестой лес. Пока Вика тоскливо протирала носом стекло окошко, я свернула навигатор, набрала в интернете. Дубовая роща. Отзывы. Дом отдыха, насколько получилось ухватить на скорости 110 километров, оказался простенький. Корпуса советских времен, рваная сетка на волейбольной площадке, бассейн с подозрительно зеленой водой, шведский стол, постояльцы ругали, капуста до да свекла. Единственное, что хвалили, кристальный воздух и сказочный лес. Полтора пенсионера, небось, в подобном заведении, подумала я. Но едва свернула по указателю дубовая роща, обалдела. Узкая подъездная дорога оказалась с обеих сторон уставлена машинами. Жигулята и джипы. Китайцы и пижонские девчачьи Ауди стояли плотно кое-где в два ряда. Вика тоже опешила, пробормотала. Что за аншлаг? А я уже протолкалась к выездным воротам и увидела на площадке перед КПП большой фургон с яркой строкой на борту «Ты не один». Фонд, который искал пропавших людей, но как они могли здесь оказаться? Я всегда считала, что «Ты не один» помогает, если исчезли дети, и работает только после того, как полиция завела дело. «Вика», — строго сказала я, — «жди в машине» а сама помчалась в фургончик. Выпалила. Кто пропал? Милая толстушка в фирменной футболке подняла взгляд от лэптопа. «Отдыхающий вчера в лес ушел погулять и не вернулся. И вы прямо так сразу приехали?» Дама чуть смутилась. «У нас дубовая роща на особом счету. Здесь в администрации наш лучший волонтер работает. Плюс места глухие». «Мы уже им помогали, когда мальчик от мамы в лес убежал. Зайцев ловить на второй день только нашли. Живым?» «Да. Он слышал, что его ищут, напрятался. Думал, игра такая». И взглянула строго. «Вы вообще поболтать пришли или помочь?» «Помочь, конечно. Могу на раздачу питания поставить. А в лес?» «В таком виде?» усмехнулась женщина. У меня в багажнике камуфляж, сапоги, компасы и даже фонарик. Тогда берите все и бегите переодеваться. Грузовик уходит через 15 минут. Времени совсем впритык, и церемониться с Викой я не стала. Бегом вернулась в свой миник, достала таблетку, бутылку воды и приказала. «Немедленно пей». «Это что?» Я постаралась максимально воспроизвести тон строгой Викиной мамы, повторила. Пей сейчас же! И она проглотила, а я строго произнесла. Это снотворная. В таком состоянии от тебя все равно никакого толку. Чушь! отмахнулась она. Я вчера у мамы стащила фаназипам, вообще не подействовала. Это подействует. Быстро мчись в номер и ложись, пока прямо здесь не срубила. Но не боись, всю инфу я тебе буду скидывать через Смс или в мессенджер. Проснешься и прочитаешь. «Но я ведь должна всем сказать, что вы на меня работаете, чтобы вам оказывали содействие?» Захлопала глазами она. Я не стала ей объяснять, что удостоверение детектива у меня попросту не имеется. Да если бы и было частный сыщик не полиция, оказывать ему содействие никто не обязан. «Вика, ты заказчик, я исполнитель, поэтому спокойно спи и работать предоставь мне», усмехнулась я.